Глава шестнадцатая. Набег. Воины в Азире быстрым шагом направились джунглями к селению. Вначале резкое щелканье ружей впереди заставляло их торопиться, но скоро общая стрельба сменилась одиночными выстрелами, потом смолкли и те... Признак не менее зловещий, потому что маленький отряд, спешивший на помощь, мог объяснить такое затишье только тем, что плохо защищенное селение отдано во власть врага, располагающего превосходящими силами.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 Движение к селению возобновилось медленнее и с большими предосторожностями, потому что Вазире знал, что уже поздно спасать, остается только мстить. Встретилось еще несколько десятков беглецов, среди них были мужчины, и отряд Вазире усиливался. Несколько воинов были посланы ползком на разведку. Вазире остался с главными силами, которые он вытянул в одну линию широким полукругом, охватывавшую лес. Тарзан шел рядом с вождем. Один из разведчиков вернулся. Он побывал вблизи селения. «Они в ограде!» — шепнул он. «Хорошо. Мы бросимся на них и перебьем их», — сказал Вазири.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 — Я думаю, нам легче будет взять их хитростью, чем силой. — Вы подождете? — Хорошо, иди, — отвечал вождь. Тарзан прыгнул на дерево и исчез по направлению к селению. Он двигался еще осторожнее обычного, потому что знал, что эти люди вооружены ружьями, которые достанут его и на верхушке дерева.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 Человек-обезьяна увидел ясно, что напасть на эту дикую орду, вооруженную ружьями и забаррикадировавшуюся за запертыми воротами селения, было бы задачей неблагодарной. Он вернулся к Вазире и посоветовал ему выжидать, так как он, Тарзан, придумает лучший план. Но перед этим один из беглецов рассказал Вазире, как была убита его старая жена. И, обезумевший от ярости, старик забыл всякую осторожность. Собрав вокруг себя своих воинов, он приказал им идти в атаку. И маленький отряд, немногим более ста человек, размахивая копьями, с дикими воплями ринулся к воротам селения. Не добежали они до середины поляны, как арабы открыли из-за частокола уничтожающий огонь. При первом же залпе пал вазире,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 Пленники узнали его, и широко раскрытыми, загоревшимися надеждой и глазами следили за ним. Вот он уже остановился в десяти шагах от ничего не подозревающего Мануэма. древка отнесено назад, на уровне серого глаза, бегающего по его гладкой поверхности. Вот смуглые пальцы разжались, и часовой упал лицом вперед без единого звука. Копье пронзило сердце. Тогда Тарзан обратился к женщинам и юношам, прикованным затылок к затылку, к длинной невольничей цепи. Их было около пятидесяти. Не было времени разбивать замки, и человек-обезьяна предложил им идти, как они есть, и, подобрав ружье и сумку с патронами убитого часового, он вывел их из ворот селения в лес в противоположную от деревни сторону поляны. Они продвигались вперед медленно и с трудом, потому что люди не привыкли к невольничьим кандалам, некоторые падали и увлекали за собой других. Кроме того, Тарзану пришлось сделать крюк во избежание встречи с возвращающимися врагами.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 Довольные черные не прочь были бы всю ночь пропировать, угощаясь мясом слона, но тарзан настоял, чтобы они постарались выспаться возможно лучше, так как на следующий день начнется работа. Впрочем, уснуть было не так просто. Женщины, потерявшие мужей или детей, непрестанно вопили и выли. Наконец, Тарзану удалось заставить их замолчать, сказав, что своими криками они привлекут арабов.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 бронзенной стрелой, никаких обычных признаков, ни диких боевых криков, размахивания копьями, без чего не обходится ни одна атака дикарей, только молчаливый вестник смерти из молчаливого леса. Беспримерный случай привел в бешенство арабов и мануэмов. Они бросились к воротам, чтобы наказать дерзкого, но оказалось, что они не знают, в какой стране может быть враг,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 Наконец они решили обыскать лес, но черные рассыпались во все стороны, и никаких следов неприятеля арабы не нашли. Но вверху из густой листвы гигантского дерева следила за ними мрачная фигура. Тарзан от обезьян парил над ними, как тень смерти. Вот один Мануэм шел впереди своих товарищей. Невозможно было сказать, откуда пришла смерть, но пришла она быстро.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 Но арабы не решались пуститься в путь лесом, полным новыми и страшными врагами, притом пуститься нагруженными большими запасами слоновой кости, которые они нашли в деревне. Бросить же слоновую кость они и ни за что не согласились бы. В конце концов, все участники набега попрятались в соломенных хижинах. Там их, по крайней мере, не достанут стрелы.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 чтобы отдохнуть и поесть. На нескольких деревьях он оставил часовых, но погони не было. Осмотрев свои силы, он убедился, что нет никаких потерь, никто даже не был ранен, и по самому скромному подсчету пало не меньше двадцати врагов, пронзенных стрелами. Они были вне себя от восторга и хотели непременно закончить день блестящим набегом населения, чтобы покончить с врагами.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 Вы будете сражаться так, как я говорю, или я уйду в свою землю. Они испугались его угрозы и обещали слушаться его во всем. Ну, «Хорошо», — сказал он, — «на сегодняшнюю ночь мы вернемся в прежний лагерь. Я хочу дать арабам маленький урок, чтобы они знали, что их ожидает, если они останутся здесь. Но помощников мне не нужно. Они начнут успокаиваться».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 Человек-обезьяна подполз к самой решетке и в промежутке между кольями увидел одинокого часового сидящего у огня. Тарзан спокойно направился к дерю в конце улицы, неслышно взобрался на свое место и вставил стрелу в лук. Несколько минут он прицеливался в часового, но вскоре убедился, что благодаря качанию веток и мельканию огня слишком много шансов промахнуться. а надо попасть прямо в сердце для того, чтобы удалось провести задуманный план. Он принес с собой кроме лука и стрел свое лосцо и ружье, которое отобрал накануне у убитого часового. Спрятал все это в одной из развилен дерева. Он легко соскочил на земь внутрь ограды, вооружившись только своим длинным ножом. Часовой сидел к нему спиной. как кошка. Подползал Тарзан к дремлющему человеку. Он был уже в двух шагах от него, еще миг, и нож неслышно вонзится в сердце. Тарзан приготовился к прыжку, быстрому и верному способу нападения зверя джунглей, как вдруг часовой, предупрежденный каким-то неясным чувством, вскочил на ноги и повернулся к человеку-обезьяне.